Глава 105. Хаос закончился. Кентавры ретировались. Попытка выручить оборотней провалилась. Причем некоторые из гостей даже не поняли, что это, собственно, было. Полковник Тупы, потрясенный до глубины души всем случившимся, Маренго-Северная Англия, сумели достичь шаткого согласия. Они договорились вместе ловить Таму монтецуму Скорее всего, первые из них, кто увидит Таму мгновенно забудет обо всяких договоренностях. У обоих на нее свои виды. И оба рассчитывают на меня. Если я не уговорю Полар Синш выследить Таму, погоню можно выбросить из головы. Уже может быть поздно. Тама из тех, кто выживает в любой катастрофе. У нее было в избытке времени приготовиться к неизбежному. Думаю, мы ее не отыщем. Все пошло не так, как я хотел. Сообщил я Максу. А что, бывает иначе? Иногда. Зато мы, наконец, хоть что-то выяснили. И кое-чего добились. К примеру, зов не скоро отмажется от обвинений в пособничестве оборотням. Многие поверят, что все затеял Маренга, а любовницей пожертвовал, прикрывая себя. Я и сам распущу такой слух и буду поддерживать его, пока там они признаются публично. Нужно слегка демонизировать Маренга, изобразить его хитрее и изворотливее, чем он есть на деле». Перила Спайт удалился, унося с собой свое чародейство. С ним ушли уцелевшие драконы и волки. Робкие протесты человеколюбцев не возымели действия. Смею ожидать, что пленникам чародея придутся не по нраву хваленые методы правосудия. Гаррет, ты старый циник. Зато ручной оборотень — отличное подручное средство для того, кто практикует колдовство и прочие темные делишки. Впрочем, ребята вроде Спайта правосудием не интересуются. Большинство из них понятия не имеет, что это такое. «Чего отлынивал?» — спросил я попку дурака. «У меня, Гаррит, не было ни малейшего желания оказаться добычей чародея». «Понимаю, как не понять, но могу помочь хоть чем-то». «Я помогал, Гаррит, и до сих пор помогаю». «Занимаюсь куда более серьезными вещами, чем ты можешь вообразить. От тех, кого Спайд забрал с собой, он ничего не добьется. Зря он работал на публику». Очередное туманное утверждение. «Неужто мне, как обычно, придется оправдываться и говорить, что я не понял, когда все покатится коту под хвост? И чего я дергался насчет этого самодовольного типа?» Мои друзья не расходились. Видимо, все еще надеясь, что я подскажу им способ найти Таму. А мистримы старики из врат уйти были просто не в состоянии. Как ни странно, бочонок они выхлебали не до дна. «Тарп!» — окликнул я. «Бери торнаду с плейметом и отведи старичков домой. Перед тем, как выйти отсюда, проверь карманы торнады, чтоб пустые были. Как отведешь, возвращайся. Когда будем выкидывать бочку, понадобится твоя сила. Гаррит. Хорошо, не выкидывать, а выносить. Спасибо. Продолжай в том же духе. Кстати, я ожидаю гостя, и чем меньше народу здесь останется к тому времени, когда он прибудет, тем лучше. Я воздел руки к потолку в немом восклицании. Я-то думал, что он козырная карта в моем рукаве, а выясняется, что он ведет свою собственную игру. «Мне с тобой?» Справился Морли. Я никуда не иду». «Да брось, Гаррит, я тебя знаю. Хочешь улизнуть со своей мохнатой подружкой и первым мантецуму зацапать? И не потому, что да бабок жаден, а потому, что привык дамочек из беды выручать». Я вовсе не такой мягкосердечный, как думает Морли. Я много размышлял о той ночи в поместье Маренго, о незваном госте и ноже в его руке. Хотелось думать, что это был оборотень, прикинувшийся мантецумой. Но не будем обольщаться». Моя безвременная кончина избавила бы Таму сразу от нескольких проблем. Особенно, если она знала, что должно случиться с ее дядюшкой Маренго на окраине эльфийского квартала. А знала она наверняка. «Почти наверняка. Сколько можно нюни распускать? Займись делом!» «Что значит «почти наверняка»? Ты что, до сих пор не удосужился ей в мысли забраться?» «Легче сказать, чем сделать, Гарит. Ее мысли какие-то... гм...» «Путанные!» «Вероятно, защита!» «Кто бы мог подумать!» «Врет или правду, говорит?» «Поди разберись!» «А ну его куда подальше!» «Ты меня раскусил!» Сказал я, поворачиваясь к Доцу. «Пусть думает, что у и вправду одни бабы на уме!» «Проповедники, что ли, податься?» Он озадаченно уставился на меня, а я продолжал. «Честно говоря, я думал, что ты после всей этой кутерьмы рванешь домой и приготовишь себе любимую фруктовую кашу». Или ты в последнее время на яичницу перешел?» Торнады с плоскомордым двинулись к выходу, подгоняя старичье во главе сквипу. Физиономия у Торнады была кислая, и шагала девушка медленно. Обрычала тупо, имевшего неосторожность попасться ей на пути. Маренго наблюдал с балкона, лелея, подобно тупу, тщетную надежду, что я поспешу к нему. Надо слить обоих. Не в лоб, конечно, как-нибудь повежливее. Но слить. Мы с Морли вели беседу шепотом, поэтому Синж тоже прошептала, вернее, прошипела. Что нужно от меня? Морли оскалил зубы в ухмылке. Решай сама, сказал я. Ты же хотела независимости. Значит, учись принимать решения». А это ой как тяжело. Крысючки привыкли подчиняться, не то что наши женщины, Им и мы в голову не приходит, что есть такая штука, как самоопределение. Продолжая ухмыляться, Морли Дотс направился к своим дружкам сообщить, что можно расходиться. «Ты хочешь, чтобы я это сделала?» — спросила Синж. «Разумеется, хочу. Потому я тебя и попросил. Но я не хочу, чтобы ты соглашалась только из-за меня. Прими решение, Синж. Прикинь, что лучше для тебя». «Ба! Какая логика! Жаль, что Тини не слышит». «Нет». «Куда проще быть парнем, который просто использует других?» Появление незваного гостя избавило меня от дальнейших терзаний. Старик лет семидесяти остановился, оглядел залу и сделал шаг вперед. Стражник, которому полагалось останавливать всех, его как будто не заметил. Призрак, что ли? Прямой, словно палку проглотил, опирается на клюку с ручкой в виде готовой бросится кобры. Кожа темная, но не такая смуглая, как у племета или у Тамы. Глаза серые. Шел он, казалось, вслепую. Осторожно спустился по ступенькам, дергаясь, как кукла на ниточках, постукивая клюкой по камням. Я представлял его себе совершенно иначе. И этот человек устроил такую бучу в Кантерде, да из него песок сыплется. Манвил Гилби, под началом которого прибирались в зале, спросил. «Твой друг?» «Не совсем». «Приятель приятеля! По идее, он не опасен и надолго не задержится!» Я повернул голову так, чтобы попка-дурак слышал каждое мое слово. «Обходите его, ладно? И не трогайте, пока он буянить не начнет!» А это вряд ли возможно. Не припомню случая, чтоб он не нашел кого-нибудь, кто бы выполнил за него грязную работенку. Славе дуралейник, шаркая ногами, добрел до бочонка. Дрожащими руками налил себе пиво в кружку из которой пил то ли трейл, то ли стори, в его глазах затаился страх. Я ничуть не сомневался, что его появлению предшествовали утомительные расчеты и хитроумные комбинации. Образно выражаясь, все эти дни я тешил публику игрой на скрипке, а мой напарник тем временем подбивал клинья к предмету своей страсти и бессовестно игнорировал все те неприятности, в которые я ухитрился влипнуть. «Покойник у нас такой», «Целеустремленный. Или я на него наговариваю, потому что самого завидки берут?» «Не мне судить». «Это то, о ком мы говорили?» – прошептал Морли. «Надеюсь, никто и никогда его не видел. Что скажешь, пташка? Это он там и Монтетсумой прикрывался». «Умничка!» – снисходительно откликнулся попугай. «Все, пойдешь на суп. Синш надумала?» «Я помогу вам не потому, что ты этого хочешь, а потому что сама себе помогаю». «Отлично. Уверяю тебя, все остальные думают точно так же». «Морли!» Этот хмырь уже успел подкатиться к Алекс, или к Никс, или к обеим сразу. Он не замечал, что отец и сын Вейдеры глядят на него как человеколюбец, на какого-нибудь нелюдя. «Морли, уймись!» Он оглянулся и мгновенно сообразил, в чем дело. «Извини, глупо с моей стороны, но как было удержаться? А как я удерживаюсь, хотя вижу их чуть не каждый день?» Я махнул тупу, и мы с ним поднялись на балкон, где топтался Маренго, упорно не желавший спускаться. Синж обещает помочь выследить Таму. Обещала мне, вам обоим она помогать отказывается. Навряд ли она знала, кто из них кто, но не тупо, Ни тем более маренго крысюки на дух не переносили, потому мои слова обоих ничуть не удивили. «Кто этот старик?» Брюзгливо справился маренго. Я приметил, что он держится к дуралейнику спиной. Неужто знакомый? Или просто боится, что его узнают? Старик тем временем взял кружку и опустился на стул возле большой бочки. Рука с кружкой заметно дрожала. Мне в сердце закралось подозрение, Что Слави Дуралейник не скоро сумеет вернуться в карентийскую политику. После допроса с пристрастием, которое его ожидает, ему понадобится целый век, чтобы прийти в себя и подыскать себе новую берлогу, известную только ближайшим друзьям. После этого допроса у него не останется секретов, и слишком он стар, чтобы начинать все сначала. Надеюсь, мешок с костями внутри той бочки выполнил мою просьбу. И да, «Снизойдут ко мне все окрестные боги», покопался в мозгах Маренго Северная Англия, Бондуранта Алтуны и прочие шати и братьи. Вызнав их секреты, мы тем самым их обезоружим. Не будь покойник записным лентяем, он мог бы заодно прочесть мыслишки тупо, Шустера и даже того расфуфыренного шута с холма, Перелоса Спайта. Впрочем, на последнее он едва бы отважился». Слишком велика опасность быть разоблаченным. Никто. Так, знакомый. Я спустился с балкона. Ну что, Синж, след есть? Есть. Ну разве она не чудо? Отыскать один единственный след в скопище всевозможных запахов. Меня ожидал сюрприз. Оказывается, Тама направилась на кухню мимо Донильза раздраженной Нирсы Бинтор. Оттуда в кладовую а из кладовой спустилась в подвал. Как ни замедлила выясница, из подвала под домом не составляло труда попасть в подвал под пивоварней, что, в общем, само собой разумелось. «Эта дамочка все заранее продумала», — пробурчал Морли. «Да уж, лично я о выходе через кухню не подозревал, а ведь его и как вход можно использовать, если иметь знакомцев среди прислуги». Неужели там частенько бывала в доме Вейдеров? Скажем, навещала Дженнарда. Тогда становится понятным его упорное молчание. Кто-кто, а Тама знает, как зацепить мужчину. Интересно, как бы она себя повела, появись кентавры вовремя. Прикинулась бы невинной овечкой, вцепилась бы в маренго. Мы бродили по подвалу в поисках фонаря, и вдруг попка-дурак что-то выкрикнул и исчез во мраке. Гарит! «Не забудь, что за тобой, возможно, увяжется толпа соглядатаев «Забудешь тут как же!» — проворчал я. Спутники вопросительно уставились на меня, но я не собирался посвящать их в наши спокойникам перебранки.